Московский Ленинградский. Это история о том, как я полюбила вокзалы больше, чем полные залы. У кого как, а у меня летом была зима. Меня бросили на вокзале, как кошку или собаку. Я пила валерьянку и разглядывала дома, не отличавшиеся от мусорных баков. И не хотела жить даже в собственном. Жизнь была такой, что не хотелось любить ее. А осенью. В нее пришло удивительное событие. Тащу его за руку к тому самому месту, где меня бросили, об землю бросили со всей силы, и словно вступает оркестр, и это красиво. У кого как, а у меня лето посреди неволшебной черной зимы. В телефоне скрины билетов, туда, где случимся мы. Никакой пуховик не спасает в дубак этот адский. Раскалываются пуговицы и люверсы. Это история о том, как московский вокзал превращается в ленинградский. А мы целуемся.